дезавуирующему троцкизму. На этом допрос Кристинского 3 марта и закончился. Его полный допрос был отложен до следующего вечернего заседания, причем допросы Розенгольца и Раковского были переставлены таким образом, чтобы первый предшествовал Кристинскому, а второй следовал за ним. Розенгольц, как якобы ближайший сотрудник Кристинского, сообщил и о связях Кристинского с Троцким, и о своей заговорщической деятельности совместно с Кристинским из группы группой Тухачевского после процесса Пятакова и ареста Бухарина, Кристинский подтвердил и развил эти пункты, а Раковский окончательно закрепил их в свою очередь. Все это выглядело как чрезвычайный, поспешно выработанный порядок допросов. Нетрудно также видеть, что обстоятельства предварительного следствия позволили Кристинскому Взять показания обратно на суде. Крестинский был арестован в конце мая седьмого года. Из материалов самого процесса мы знаем, что свои показания он сделал через неделю на первом допросе. Это очень ясно свидетельствует о характере первого допроса. Нет сомнения, что к Кристинскому применили пресловутый конвейер в его наиболее интенсивной форме когда следователи меняются, а подследственного допрашивают сутки за сутками, без перерывов, не давая спать. Как раз к тому времени стал давать показания Бухарин, и, возможно, возникло намерение устроить следующий крупный процесс как можно скорее, почти с таким же кратким перерывом, как между процессами Зиновьева-Каменева и Пятакова-Радека. Перерыв там был в пять месяцев. Если так, то этот план, возможно, провалился, когда Бухарин стал брать некоторые из своих показаний обратно. Весь цикл его допросов нужно было начинать сначала. Между тем, с распространением террора на партийные ряды стали возникать выгодные добавления к планировавшемуся процессу, и в результате он состоялся лишь через 9 месяцев после описываемых событий и через 13,5 месяцев после предыдущего судебного спектакля. Как бы то ни было, Крестинский, ведущая фигура среди будущих подсудимых, находился в руках НКВД долгое время после дачи показаний. Он успел за это время отойти, конвейер годился для получения нужных показаний, но, как уже отмечалось раньше, длительный отдых после конвейера давал жертве возможность восстановить моральные силы до такой степени, чтобы впоследствии даже отказаться от собственных показаний. Гораздо вернее действовало длительное и постоянное психологическое давление с долгими перерывами между допросами, с изменением их характера, с выдерживанием на голодном режиме, с холодом или жарой в камерах и так далее».